Глава 20. Аньян, первый месяц. Несмотря на свои объективно огромные размеры, дворец великого князя Хэнаня был на удивление небольшим. Всегда можно наткнуться на человека во внутренних дворах и в коридорах. Уже всего думал о Оюан, когда ты заметил человека Встречи, с которым предпочёл бы избежать, на противоположном конце одного из низких дугообразных мостиков, и встреча становилась неизбежной. Он поднимался на такой мост, внутренне хмурясь, а господин Ван шёл ему навстречу. Они встретились на высшей точке моста под цветущими ранними абрикосами. "Приветствую, господин Ван", сказал О Юан. Отвесив самый минимальный поклон, господин Ван посмотрел на него. У него все еще был удрученный вид, но в нем появилась какая-то резкость. Она показалась У Юану предназначенной именно для него, и это его встревожило. Значит, вы вернулись из Яньчжоу, сказал господин Ван. Я слышал, вы успешно добились от них обещания помощи. Необычный дипломатический подвиг для человека, у которого нет ни капли дипломатических способностей. Благодарю за лесть, мой господин, но не понадобилось никаких способностей убеждать. Они, поданные империи Великой Юань, они добровольно выступили на её защиту. Какая милая фантазия. Хоть я и уверен, что мой бедный невежественный брат верит в это. Не ждите того же от меня. Вы так часто убеждали себя, что я бесполезен, что забыли, наверное, в какой области я специализируюсь. Я управленец. Я гораздо лучше вас понимаю природу торговли и торговцев. И я знаю, что им нужно больше, чем обещание похвал, чтобы убедить их начать действовать. Поэтому мне любопытно, генерал, Что вы такое предложили им в обмен на помощь? Несколько лепестков упало с дерева и улетело под мост кружась на лету. Если бы Оюан уже не знал, чем это всё закончится, должно закончиться. Интерес господина Вана мог бы его встревожить. Он коротко ответил: "Если господина это интересует, он может расспросить великого князя о подробностях переговоров". Господин Ван окинул его спокойным взглядом. Наверное, я так и сделаю. О Юан поклонился. В таком случае, мой господин. Не успел О Юан проскользнуть мимо него, как господин Ван тихо произнес. Вы думаете, что понимаете меня, генерал? Но не забывайте, что это работает в оба конца. Одинаковые люди понимают друг друга их тянет друг к другу мы оба были свидетелями унижения друг друга я тоже вас понимаю о юан замер несмотря на свой гневное сенья за то что он не видит и не понимает мысль о том что его видит и понимает господин ван казалась насилием он ответил слишком резко мы не одинаковые ну полагаю В чём-то вы похожи на моего брата, задумчиво сказал господин Ван. Вы считаете стоящими только те вещи, которые сами цените. Существует ли мир вне ваших собственных интересов, генерал? Я всю жизнь сражался за империю Юань. Несмотря на все усилия, у Юань не смог сдержать горечи в голосе. И всё-таки я люблю её больше, чем вы. Так, мне кажется. Под цветущими абрикосами господин Ван выглядел человеком вне времени, одним из элегантных аристократов старого имперского Линяня. Примечание. Древний Линянь раньше был политическим, экономическим и культурным центром на юге Юньнани. Конец примечания. Учёным того мира, которого больше не существует. Похолодев О понял, что господин Ван его обвиняет. Он протиснулся мимо господина Вана и пошел дальше, а тот крикнул ему вслед. Кстати, генерал, я должен вам сообщить. Я решил отправиться вместе с вами в вашу небольшую экспедицию в Бяньлян. Поскольку вы используете моих людей и деньги, мне было бы жаль, если бы их выбросили на ветер безо всякой пользы. Горечь в голосе господина Вана ничем не уступала горечи Оюана. Одинаковые люди понимают друг друга. Оюан не совсем всерьез принял слова господина Вана, но получил подтверждение, как только пришел в резиденцию Эссеня. Тот был мрачен и пьян. Приходил господин Ван, сказал Оюан. Он уже понял связь этого нового пьяного, несчастного состояния Сэня с его недавней встречей с господином Ваном. Он изо всех сил подавил в себе воспоминание о том, что произошло, когда в прошлый раз Сэнь пришёл к нему пьяным после стычки с господином Ваном. "Он сказал, что хочет ехать в Бяньлян", сообщил Сэнь. "Не разрешайте ему", сразу же посоветовал О Юань, садясь напротив. Вы же понимаете, что он хочет поехать только лишь за тем, чтобы устраивать неприятности. Не было необходимости добавлять, вспомните Хичету. Эссень покачал вино в своей чашке. Может, лучше позволить ему устраивать неприятности там, где мы это сможем увидеть, чем оставить в поместье без надзора. Это звучит так, будто худшее, на что он способен это детские шалости. Мы можем по возвращении обнаружить, что он продал поместье и отправился служить бюрократам в столицу. Это было бы не самое худшее, но он не сможет семейство Балут его уничтожить, с презрением возразил Оюан. Им не нужны доказательства, что он стоит за ссылкой Алтана. Подозрения достаточно, чтобы настроить их против него. Я бы поставил на Ван Баосяна против Балут Темура. В вопросе о том, кто дольше проживет в этом горшке со змеями. Нет, я ему не доверяю. Кто бы доверял после того, что он сделал с моим отцом? Но он все равно мой брат. Как бы я ни хотел, этого не изменить. Он помрачнел и хрипло рассмеялся. Я его ненавижу и все таки люблю. Хотел бы я только ненавидеть, было бы легче чистые эмоции, роскошь детей и животных, сказал Оюан и почувствовал страшную тяжесть своих собственных смешанных чувств. Но может, это шанс для него, размышлял Эсень, искупить свою вину и заслужить мое прощение. Где это сделать лучше всего, если не во время военной кампании, как тогда, когда мы были детьми? Я очень хочу его простить. Почему он всё усложняет?» Ван Баосян убил вашего отца. Как вы можете простить такое? Он произнёс это более резко, чем хотел. Ох, да иди ты. Охваченный внезапным приступом ярости, Эсэнь вернул кувшин с вином через всю комнату и разбил его вдребезги. Думаешь, я этого не знаю? Будь проклята твоя педантичная ограниченность. Почему ты не можешь хоть на мгновение поддержать мои фантазии? Я знаю, что так как раньше быть не может, знаю, что как раньше не будет, знаю, что никогда его не прощу. Знаю. Не дождавшись ответа О Йоана, Эсэнь заметил: "Ты не преклоняешь колени". Он пошарил по столу, нашел еще один кувшин с остатками вина и заново наполнил чашку. Но Юанна внезапно обрушилось воспоминание о своем возвращении из Бяньляна, Тогда он опустился на колени только потому, что хотел вызвать в себе тот накал гнева, который был ему нужен. Но сейчас сердиться не было необходимости. Все уже пришло в движение и будет продолжаться, что бы Оюан ни делал и ни чувствовал. Если бы он сейчас преклонил колени, то только потому, что ему этого хотелось. Эта мысль наполнила его чувством жаркого стыда. Он тихо спросил: "Вы хотите, чтобы я это сделал?" Эссенс стукнул чашкой о столешницу, расплескав вино. Он взглянул на Уо болезненным, голодным взглядом, который установил между ними почти физически ощутимую связь. Уо Йоан услышал голос господина Вана: "Вы с Эссенем совершенно разные. Сходство и несходство» труд и искра. Но затем взгляд Эссена потускнел. Он снова перевёл его на вино. Извини, я давно уже разрешил тебе быть со мной честным. Бурлящие чувства у Йоана заставили его ощутить себя моряком на судне в бушующем море во время тайфуна, который цепляется за каждое мгновение жизни, одновременно понимая, что впереди у него нет ничего кроме чёрной глубины. Он произнёс деревянным голосом: "Вы великий князь Хэнань. Не извиняйтесь". Эссень поджал губы. "Да, князь". Пролитое вино растеклось по столу между ними. "Иди, поспи немного. Будь готов к нашему выступлению". О Йоанну долился и пошёл в свои апартаменты. Огружённый в тяжёлые мысли, он был неприятно удивлён, когда увидел Шао и ещё несколько своих батальонных командиров, ожидающих его в приёмной. В чём дело? Он заговорил на ханском языке, так как все ожидающие его были нандженями. Этот язык неизменно казался ему чужим, когда он на нём говорил. Всего лишь ещё одно из того, что у него украли. Командир Цзяо Мань, чьи длинные филигранные серьги придавали некоторое изящество его в остальном бандитской внешности, спросил: "Генерал, правда ли, что господин Ван будет сопровождать нас?" "Мне не удалось отговорить великого князя от этой идеи. Раньше он никогда этого не делал. Почему сейчас? Кто знает, что происходит в голове у господина Вана?" нетерпеливо ответил У Юан. Ничего поделать нельзя. Нам придётся его терпеть. Господин Ван опасен», — сказал Шао. То, что произошло с алтаном, всё в порядке. Перебил его У Юан и смотрел ему в глаза, пока тот не отвёл взгляд. Великий князь лишил его большей части полномочий даже здесь, в Аньяне. А среди военных у него их совсем нет. «Какую угрозу он может для меня представлять? Господин Ван не глупец, тихо сказал кто-то. Хватит. Поедет он с нами или нет, это никак не повлияет на ситуацию. Нахмурился Оу Йоан и ушел, оставив их перешептываться. Он не мог найти в себе силы, чтобы думать еще и о господине Ване. Он мог лишь продолжать идти вперед и верить в успех. Размышлять о том, что может случиться или что могло бы случиться это путь к безумию. На мгновение он почувствовал присутствие Эссения. Это было не какое-то конкретное воспоминание, а нечто сшитое из всех мгновений, прожитых вместе с ним. Ощущение его тела, его запаха, его присутствия. Оно было интимным и совершенно ложным. И это было всё. На что мог рассчитывать Оюан? Бяньлян, расположенный на пороге северных срединных земель империи Юань, находился всего в 300 ли к югу Атаньяна. На пути к нему не было гор или предательских речных переправ. Решительный монгол с несколькими сменными конями мог бы преодолеть это расстояние за один день. Даже для армии этот путь не должен был представлять трудности. О Юан смотрел на вереницу фургонов с припасами для целой армии, увязших в болоте по оси колёс, и думал: убью его. "Ну хватит уже", сказал Сэнь, когда О Юан доложил ему во время ночного разговора о положении дел. Он выплюнул шкурку жареного тыквенного семечка, будто целясь в голову господина Вана. "Да, я знаю, ты меня предупреждал. Я глупец". Вопреки всему, надеюсь на перемены в его характере, на то, что он всё же постарается быть полезным. Лучше бы я надеялся, что кони упадут с неба, а мне всё время следовало ждать, что он постарается погубить меня своими выходками. Он вскочил и остановился перед отцовским мечом на подставке, которую по его приказу слуги ставили каждую ночь в его юрте, разбивая лагерь. Что я должен сделать? Было не совсем понятно, кому он задаёт вопрос, О Юану или духу отца. О Юан, которому меньше всего хотелось, чтобы дух Чагана высказал своё мнение, коротко ответил: "Накажите его". Произнеся эти слова, он был поражён ощущением внутри себя, похожим на звон колокола, рождённый вибрацией такого же колокола, только далеко отсюда. Он вспомнил, как стоял на коленях перед эсэнем Стремясь испытать унижение, чтобы ненависть послужила горючим для того, что ему нужно было сделать. Единственный смысл проделок господина Вана был в том, чтобы его унизил Эсэнь. У Юан с тревогой подумал: "Но если это так, что нужно сделать Вану?" Эсэнь подошел к стражнику у входа и отдал короткие распоряжения. У Юан отставил свою миску с супом из баранины с лапшой, Намереваясь уйти, но Эсэнь вернулся и толкнул его обратно на стул. Останься. На его лице застыло нехарактерное для него злобное выражение. Другой мог бы подумать, что это выражение человека, собирающегося на битву, но у Юан, который видел Эсэня накануне многих сражений, знал, что это выражение хуже. В этом выражении было нечто отчаганное. Будто сени действительно удалось вызвать этого злого старого духа. Я хочу, чтобы ты стал свидетелем его позора. Разве это и не твоя армия тоже? Он меня за это не поблагодарит. Мы оба видели унижение друг друга. Меня он тоже не поблагодарит за то, что я сейчас сделаю. Господин Ван явился через несколько минут. За две недели в дороге его молочно-белое лицо человека, никогда не бывающего на воздухе, приобрело цвет чахлого побега бамбука. Он опустился на ковер из тигриной шкуры, бросив на Оу ядовитый взгляд, потом сказал кокетливым тоном, рассчитывая привести Сэня в ярость: "Дайте мне выпить, прошу вас, дорогой брат. Это смягчит удар от великолепного разноса" которые вы мне намерены устроить, как я вижу. Или вы, ваш прихвостень, уже все выпили? Ван Баосян, яростно произнес осень. Брат, господин Ван захлопал в ладоши. Поздравляю, вы точно ухватили его тон. Ах, это все равно что слышать голос духа нашего отца. Зачем вы оплакивали его, если он здесь, с нами? Смотрите. У меня кожа покрылась мурашками. Ты только за этим явился. Уколоть меня мелочными придирками? Господин Ван презрительно улыбнулся. Так же я мог не оправдать ваши ожидания. Я не Ты вполне заслужил мое недоверие. Ну, конечно, как я мог забыть? Раз у вас получилось стать идеальным сыном, с чего бы мне не стать? Как эгоистично и упрямо с моей стороны отказать в этом отцу. Разве не вел я себя так плохо, лишь чтобы причинить ему боль? Как же я, наверное, ждал его смерти. Эсень холодно смотрел на него. Ван Баосян, я не потерплю твоего вмешательства в действия армии. Пусть это послужит тебе предупреждением, и крикнул. Войдите, Вошли два молодых стражника, их руки были полны книг. Все с тем же выражением лица Эсень взял книгу у ближайшего стражника и бросил её в огонь. Стражники начали бросать туда книги одну за другой. Священные языки пламени очага взлетели ввысь, вздымая пепел, и юрта наполнилась запахом горящей бумаги. О Йоану видел, как кровь отхлынула от лица господина Ван. Это была такая сильная реакция, что у Йоану она напомнила потрясённое лицо первого человека, которого он убил. Господин Ван произнёс жутким тоном: "Я вижу, что ты унаследовал также и жестокость нашего отца". Неожиданно возникла какая-то суета снаружи, и в юрту вбежал конюх. Он поклонился и тревожно произнёс: "Князь, Прошу вас пойти со мной. Ваш любимый конь. Он Господин Ванс с побелевшими губами нехорошо рассмеялся. Ваш конь. Какая жалость. Если это ты посмел. Эсень уже хватая свой плащ, с подозрением взглянул на господина Вана. Что, брат? Тоже проявить жестокость? Будь уверен, если бы я хотел причинить тебе боль, ты бы это понял. С лицом искажённым яростью, Эсень повернулся и выбежал из юрты. За ним последовали стражники. О Йоанн и господин Ван остались наедине с книгами, тихо сгорающими в очаге. Вдалеке ржал конь. О Йоанн смотрел на отблески огня, на склонённое лицо господина Вана. На нём было странное, болезненное удовлетворение, словно Эсень подтвердил нечто такое, Чего желал господин Ван, но подтвердив это, он убил в нём нечто другое, какой-то остаток надежды. "Убирайся", прошипел господин Ван. О Йоан оставил его смотреть на сгорающие книги. Это было жалкое зрелище, но чувство вины о Йоана не имело отношения к господину Вану. Это предательство О Йоана превратило чистого душой Асэня человека, способного на жестокость и подозрительность. Столько лет у Йоанна наблюдал за простой способностью Эсене радоваться жизни с завистью и восхищением, с упреком и нежностью. А теперь она исчезла. В это мрачное утро все понимали, что они, вероятно, простоят тут весь остаток дня из-за плохого настроения великого князя Хэнань. Умер его конь от заворота кишок. Иссень на много часов погрузился в ярость и горе. Несмотря на его подозрения насчет господина Ван, болезнь коня уже подтвердила вскрытие. Просто такие вещи иногда случаются. С чего бы ему так убиваться из-за какого-то коня? сказал Шао, подбрасывая пальцами черный камешек для игры в Вэйцы. Примечание. Вейцы — Китайское название игры, которое широко известна под японским именем Го. Конец примечания. Они сидели в юрте Оюана. Снаружи лил дождь, что соответствовало общему настроению. Его подарил ему отец, ответил Оюан, ставя на место свой белый камень. Он терпеть не мог говорить об Иссэне с Шао, будто Иссэн был всего лишь врагом. Однако всё равно заставлял себя это делать. Он представлял себе свои отношения с Эсенем в виде тонкой полосы металла, которую О Юан намеренно сгибает и разгибает. Каждый раз, когда он её сгибал, ему было больно. Может быть, боль прекратится, когда эта полоса наконец сломается. Но О Юан не мог заставить себя в это поверить. Шао спросил: Где остальные? Они опаздывают. Словно в ответ на его вопрос, клапан юрты поднялся, впустив волну дождя, и командир Чу вошёл, пригнувшись в юрту. Без всякого предисловия он сказал: "Генерал Цао Мань пропал". У Юан быстро поднял глаза. "Подробности?" Никто из его отряда не видел его с прошлой ночи. По-видимому, он не ночевал в своей юрте. Дезертировал? спросил Шао. Возможно. Чуп подскочил, когда клапан снова поднялся и впустил командиров других отрядов. Они вошли и опустились на колени вокруг заброшенной партии вэйцы, которую выигрывал Шао. Командир Янь сказал: "Генерал, возможно ли, что он все выболтал? Кому и зачем?" резко ответил Шао. Маловероятно. «Все равно нам нужно рассмотреть наихудший сценарий. Ясно, что наихудший сценарий не произошел, если мы сидим здесь и рассуждаем об этом, ответил Оу Юан. Он говорил быстро, убеждая себя не меньше, чем других. Разве смысл в том, что он переметнулся, не в получении награды? Зачем ему дезертировать с пустыми руками, не имея ничего, кроме того, что на нем надето? Нет. Завтра мы где-нибудь обнаружим что он упал с коня. Вот и всё. Мы продолжаем, сказал Шао. Командиры Чу и Гэн кивнули, но Янь и Бай переглянулись. Через секунду Янь сказал: "При всём уважении, генерал, я не уверен. Возможно, вы правы, но неопределённость меня беспокоит. Всё больше и больше возникает такого, чего мы не знаем об этой ситуации". Как мы можем продолжать с уверенностью? Командир Бай произнес своим скрипучим голосом. Я согласен с Янем. Нам следует подождать. Нет уже слишком поздно, возразил О Юань, заметив взгляды, которыми обменялись остальные после его слов. С такой настороженностью люди относятся к человеку, настолько увлеченному своей идеей, что он действует вопреки здравому смыслу. Если есть те, кто не совсем уверен в успехе предприятия, можете выйти из него. В случае неудачи ваши имена не назовут. Я прошу у вас только молчания. Янь и Бай снова посмотрели на остальных, а затем Янь сказал: "Я не вижу для нас выгоды в том, чтобы говорить об этом". "Значит, тогда наши пути расходятся", ответил О Юань. Снова поворачиваясь к игре. Желаю вам здоровья и успеха, генерал, сказал Янь, поднимаясь и кланяясь. Надеюсь, ради вашего блага, что я ошибаюсь. О Юань положил следующий камень, почти не видя его, и заметил, как Шао недовольно поджал губы. Он подумал, что Шао собирается спорить с ним, но через секунду тот положил свой камень, ничего не сказав. Оу глядя вниз на доску, чувствовал, что начинает задыхаться. Чёрные камни Шао окружали белые, продвигаясь внутрь по спирали, не оставляя возможности для спасения. Оу Ян в бешенстве смотрел на тела Яня и Бая. Их обнаружили в то утро в юрте Яня, лежащими в лужах рвоты. Несмотря на гнев, он старался, чтобы на его лице ничего не отразилось. Боковым зрением он увидел Шао, держащегося в тени. "В чем причина смерти?" спросила Сэн требовательно. Он тоже был в ярости. Смерть людей в бою никогда его сильно не задевала, но смерть в собственном лагере, да еще после ночи, которую он провел, наблюдая за агонией любимого коня, вывела его из себя. Он устремил тяжелый взгляд на господина Вана, которого притянули сюда. Как парящего в небе кречета притягивает вид добычи, притворяясь невозмутимым, О Юан ответил: Мы в последнее время потеряли нескольких воинов. Они умерли от заразного заболевания, вызванного некачественной пищей. Мы решили, что источник найден, но возможно, еще остались какие-то зараженные продукты. Тот факт, что Янь и Бай умерли вместе после еды и питья, предполагает общую причину. Эссенн нетерпеливо тряхнул головой. Смерть наступила так быстро после исчезновения командира Джао? Это не может быть совпадением. Зовите лекаря. Пришёл лекарь и опустился на колени возле тел. Он недавно заменил на этой должности более старого лекаря, и Оян знал его только в лицо. У него упало сердце, когда он увидел, как методично осматривает умерших этот человек. Это указывало на наличие у него некоторого опыта. Шао, не будучи глупцом, использовал бы необычный яд, зная, что только придворные лекари специализируются на таких веществах. Но сам Уюань не стал бы рисковать. Он мрачно подумал: всего лишь променяли неуверенность в молчании Яня и Бая на неуверенность в том, не заговорят ли вместо них их трупы. Когда лекарь встал после осмотра, У Юан обдала холодом при виде господина Вана, который смотрел на него иронично поджав свои тонкие губы, как человек, получающий подтверждение чему-то уже известному, но нежелательному. Уважаемый великий князь, лекарь поклонился и На основании моего осмотра Я считаю, что это естественная смерть. Эсэйн нахмурился. Прикрытый своей невозмутимой маской, Оуян испытал удивление и облегчение. Шао, стоящий рядом, выдохнул, но «Ну, не от облегчения, нет, подумал Оуян. Это было удовлетворение от того, что рискованная авантюра получила законное оправдание. Шао вообще никогда ни в чем не сомневался. Лекарь продолжал: "Я не смог найти следов преступления, насилия или отравления. Возможно, всё было так, как предположил генерал. Симптомы соответствуют быстротекущему заболеванию того типа, которое обычно вызывает испорченная пища". "Ты уверен?" "На первый взгляд есть схожесть с отравлением, так как испорченная пища сама по себе является ядом". Но после обследования ситуация стала ясной. Лекарь встал. Уважаемый князь, пожалуйста, примите моё мнение как мнение знающего лекаря. Лицо Есеня осталось мрачным, но через секунду он сказал: "Хорошо. Организуйте погребение. Это не должно помешать нашим обычным приготовлениям. Завтра мы пройдём обычное расстояние. Готовьтесь". Он быстро ушёл. Господин Ван незаметно приблизился к о Йоану. Довольная кошачья физиономия раскраснелась, и несмотря на безупречно чистые волосы и одежду, он выглядел растерзанным, будто не сомкнул глаз после того, как осень так плохо обошлась с ним два дня назад. Как легкомысленно потерять стольких командиров прямо накануне решающей битвы. Я бы побеспокоился о боевом духе О Йоан извитильно ответил. Приберегите свое беспокойство для собственного боевого духа, мой господин. Вам не дают спать потертости от езды в седле? Господин Ван бросил на него язвительный взгляд. Я бы сказал, что меня преследуют мои грехи, но вспомнил, сколько у вас грехов, и это не мешает вам спать, не так ли? Затем к ужасу О Йоана взгляд господина Ван Скользнул мимо него, и его тонкие губы плотно сжались с недоверием и горечью. У Йоана обдало холодом, настолько знаком ему был этот взгляд. За его спиной стояло то, что могут видеть животные, чье присутствие заставляет колебаться огонь свечей. А теперь каким-то образом господин Ван обрел способность это видеть. Кожа у Йоана съежилась от ужаса. Он знал, что не мог просто не заметить этой особенности господина Ван за все те годы, в течение которых они знали друг друга. Это было нечто новое. Что-то в нём изменилось с той ночи в юрте Эсэня. И он понятия не имел, что это означает. Должно быть, он как-то среагировал, потому что господин Ван плотнее сжал губы. Жаль генерал, что хороших командиров так мало на земле. Это были три ваших лучших командира, не так ли? А времени осталось так мало, и я думаю, вам будет трудно воспитать ту степень доверия, которая вам понадобится в этой решающей схватке. Полагаю, у меня достаточно людей, которым я доверяю, коротко ответил Оу Юань. Холодный пот тёк под его доспехами и колол кожу. Неужели? Надеюсь на это ради вашего блага, генерал. Многое зависит от Бяньляна. Поскольку я все равно не сплю, возможно, мне следует уделить несколько из ночных часов молитве о хорошем исходе. Молитесь сколько хотите, ответил о Юань. Это ничего не изменит. Но очевидно, ваши молитвы ничего бы не изменили. Какое божество или какой предок станет слушать грязного евнуха? А меня они могут послушать. Но это правда. Мне действительно спокойнее взять веру в наши усилия, в свои руки. Невеселая усмешка господина Ван была острой, как клинок, и у Иоанна сбивало с толку то, что он не мог определить, куда он направлен. Хорошенько составляйте планы, генерал. Мне было бы очень неприятно увидеть ваше поражение.